Глава 30 Тайная тетрадь. В Коланье в пятницу утром дюжина полицейских автомобилей выстроились в ряд вдоль ограды Эвезнеров. Соседи, встревоженные завыванием сирен, выскочили на улицу и столпились у открытых ворот. Внутрь заходить они остерегались из уважения к владельцам. Они завороженно смотрели, как снуют полицейские, прочесывая сад в сопровождении двух служебных собак и с важным видом комментировали происшествие, украсившее их день. Анастасия Эвезнер, войдя в дом, столкнулась лицом к лицу с грабителем. «Судя по всему, она в порядке», — сказала соседка, получившая эту информацию от одной пытливой дамы, которая успела расспросить полицейского. Грабитель увидел ее и сбежал. «А вы только подумайте, кража со взломом средь бела дня», возмутился кто-то из зрителей. «Кража со взломом средь бела дня», доложил по телефону своей жене пенсионера с толпы, подробно повторявший ей все, что слышал. Бедняжка горько сожалела, что уехала за покупками в город и пропустила такое шоу. Но, похоже, Анастасия в порядке, грабитель сбежал, когда она пришла. Еще не хватало, чтобы он не сбежал, вмешался сосед с собакой, тоже мне. Крохотные снежинки, медленно кружась, оседали на волосах собравшихся зевак, самозабвенно следивших за действиями полицейских. В гостиной Анастасия, еще не оправившись от потрясения, рассказывала лейтенанту филиппо Сагамору из уголовной полиции Женевы, что произошло. «Как я уже говорила вашим коллегам, я вошла через главный вход. Послышался какой-то шорох, и вдруг из будуара это кабинет моего мужа, появился мужчина, в маске, весь в черном и в перчатках. Он спокойно посмотрел на меня, а когда я заорала, приставил палец к губам, велев мне замолчать. Я замолчала. Он стрелой кинулся обратно в будуар, выскочил из окна и исчез в парке. «И что потом?» — спросил лейтенант Сагамор. Потом я позвонила в полицию. Сагамор подошел к застекленной двери и посмотрел в сад. Немного постоял там в задумчивости. Его размышление прервал, войдя в гостиную, эксперт криминалистической службы. «Нашли что-нибудь?» — спросил Сагамор. «Мы обнаружили следы на снегу, но они теряются в густой траве у каменной ограды. В этом месте стена пониже. Грабитель, скорее всего, перелез через нее и ушел по шоссе Рюд. Собаки взяли след, но быстро потеряли его. Он наверняка сел в машину. Но тут такое движение на дороге плюс гуляющие и соседи, которые дружно явились нам поспособствовать. В общем, все маломальски годные улики тут же затоптали». Сагамор поморщился, он по-прежнему не отрывал глаз от парка. Что-то его там явно заинтриговало. Наконец он открыл застекленную дверь и вышел с видом бывалого следопыта. Он внимательно оглядел ровный снежный покров и принялся изучать следы под разбитым окном бодуара. Когда он вернулся в гостиную, его коллега спросил, «Ты что-то заметил?» «Следы ведут прямо к окну кабинета», — сказал Сагамор. «И что?» Обычно грабитель сначала обходит дом, прежде чем в него залезть, хотя бы для того, чтобы удостовериться, что внутри никого нет. И проникает скорее через балконную дверь, а не залезает в окно. Так ведь проще. А он, судя по следам, направился прямиком к нужному окну. То есть он знал, что там никого нет, и нацелился на определенную комнату. «Откуда ему знать, что дома никого нет?» — спросила Анастасия. «Он долго за вами наблюдал. Видимо, стоял на дороге у ворот». Вы говорите, что ваш муж уехал рано утром? Да, около семи, кивнула Анастасия, а я ближе к восьми. То есть он видел, как вы оба ушли, и приступил к действию. Сагамор вытащил из кармана блокноты и что-то записал. Мадам Эвезнер, вы уехали из дому в восемь утра и вернулись в полдвенадцатого. Да, верно. Интересно, чем занимался наш грабитель больше трех часов? Тем более, что, судя по всему, он не выходил из комнаты, в которой вы его застали. Все указывает на то, что в остальной части дома он не побывал, подтвердил криминалист. Нигде не рылся, ящики не открывал, а главное, не оставил никаких следов. Он был в мокрых от снега ботинках, и мы наверняка обнаружили бы лужицы на полу или грязь на коврах. А они есть только в будуаре. И ничего не пропало, подтвердила Анастасия, обошедшая дом в сопровождении полицейских. Моему мужу досталось по наследству много ценных вещей, в том числе картин, все на месте. «Это подтверждает мою гипотезу», — сказал лейтенант Сагамор. «Грабителя интересовал только кабинет. Давайте туда вернемся». «Если не считать разбитого окна и открытого сейфа, в Будуаре было все в порядке». «Сейф, похоже, даже не взламывали», — заметил криминалист. «Хочешь сказать, преступник знал код?» — спросил Сагамор. «Если он провел три часа в этой комнате, то, скорее всего, искал и нашел комбинацию цифр. Старомодный почерк, видимо, работал...» со стетоскопом. Тут кодовый механический замок, так что это похоже на правду. «Какой смысл разбивать окно, чтобы потом торчать тут три часа в надежде найти код от сейфа?» спросила Анастасия. «Окно, чтобы побыстрее залезть», ответил Сагамор. «Зачем тратить время и взламывать двери средь бела дня, рискуя попасть на глаза соседям, от которых, как мы успели убедиться, тут ничего не укроется? А вот, оказавшись внутри, он действовал бесшумно». «Разумеется, чтобы не привлекать внимания. Что было в сейфе?» «Понятия не имею», — призналась Анастасия. «Где вы храните свои драгоценности?» «В сейфе, в спальне. Этот бодуар муж использует в качестве кабинета. Я думаю, он держал в своем сейфе банковские документы. А часы?» Сагамор пытался понять мотив преступления. «Нет, его часы тоже лежат в спальне. Мадам Эвезнер, вы получали какие-нибудь угрозы в последнее время?» «Угрозы?» Анастасия удивилась. «Нет, а что?» «У меня такое чувство, что это непростое ограбление». «Позвольте мне поделиться своим опытом. Знаете, почему в некоторых домах два сейфа? Один служит для украшений, другой — для секретов. Мне надо срочно поговорить с вашим мужем, мадам Эвезнер. Я бы сама не прочь с ним поговорить, но я не могу дозвониться до него ни по мобильному, ни в гостиницу. Он, наверное, на совещании». Я же вам сказал, он сейчас вербье на корпоративном укенде банка. Я читал об этом в газете. В эти выходные вашего мужа изберут президентом, да? Да. Сагамор еще раз осмотрел комнату. «Вы утверждаете, что видели мужчину», — внезапно сказал он Анастасии. Но его лицо скрывала маска. «Это могла быть женщина?» Судя по фигуре, нет. Мне не показалось, что передо мной женщина. Кроме того, в его глазах было что-то странное. «Что значит странное?» — встрепенулся Сагомор, схватив блокнот. «На долю секунды мне почудилось, что я узнала его, и он меня тоже. Наши глаза встретились, и тут меня как обожгло, словно мы уже встречались. Я не сумею это объяснить, что-то промелькнуло в его взгляде. А ведь по глазам, лейтенант, все видно. У вас дома есть прислуга? Домработница. У нее сегодня выходной». «Напишите ее имя, пожалуйста». Сагамор протянул Анастасии блокнот. Она написала. «Кто-нибудь еще, может, садовник? Парком занимается садоводческая фирма, но они посылают, как правило, одних и тех же людей. Мне понадобится название этой компании». В это время в Вербье сотрудники Эвезнербанка съезжались к Паласу компактными группками. На машинах, поездах, фуникулёре. Все пребывали в отличном настроении, предвкушая пышное корпоративное празднество. Как обычно, многие из них, зарегистрировавшись и заселившись в номер, спешили на гостиничный шаттл, идущий к подножию горнолыжных трасс. Избранное меньшинство наслаждалось роскошью Паласа, нежесть в джакузи или среди снегов в открытом бассейне с подогретой водой, окутанной облаками пара. Жизнь в Паласе била ключом, клиентов тут буквально облизывали. Рядовые сотрудники Эвезнер-банка считали этот уикенд главным событием года. Но для Кристины, участвовавшей в нем в первый и последний раз, он приобрел совершенно иное значение. Она знала, что время играет против нее. Для начала ей надо было выяснить, в каком салоне соберется совет. Тогда она воспользуется подручными средствами. Она открыла наугад какую-то дверь и незаметно проскользнула в закулисную часть отеля. Оказавшись на кухне, она увидела на стене служебную записку по поводу корпоратива Эвезенербанка. Но стоило ей подойти поближе, как ей на плечо легла чья-то тяжелая рука. «Чем я могу вам помочь, мадемуазель?» — это был Бинар, банкетный менеджер. В это самое время Рос угощал у кофе в тишине своего уютного кабинета на первом этаже. «Так ты, наконец-то, снизошел до большого уикенда», — удивился Рос, — «По-моему, ты еще никогда на него не приезжал». «Никогда», — ответил Лев. «Слишком много неприятных воспоминаний». «Я оставил тебе твой любимый номер, как ты и просил». «Спасибо, месье Роз». «Ну, какое тебе месье Роз? Зови меня Эдмоном сделай одолжение». «Я так привык». Лев посмотрел на висящий над камином портрет месье Роза в форме подполковника швейцарского армейского резерва. «Я всегда восхищался вами. Больше, чем собственным отцом. Не надо так говорить». Лев тепло посмотрел на сидящего перед ним пожилого человека. Месье Розу было, наверное, уже под восемьдесят, и хотя уходящее время не пощадило его физически, ум его не утратил своей живости. «Вам не хочется на покое спросил Лев. «Я так и не нашел себе преемника. Палас пытается купить кучка бездарных гостиничных групп. Я не отдам его в лапы какой-нибудь международной сети. Независимость, что может быть прекрасней». Лев улыбнулся, не сумев скрыть сожаление. «Простите, что подвел вас пятнадцать лет назад. Да ладно тебе, Лев. Снова здорово. Ты правильно поступил, приняв предложение Абеля Эвезнера. Посмотри, какую невероятную карьеру ты сделал. Я никогда не любил банки. В глубине души я бы предпочел вернуться в палас и работать вместе с вами». «Еще не поздно», — ответил Рос с иронией в голосе. «Увы, уже поздно». Рос помрачнел. «Что с тобой, Лев?» У тебя какой-то странный вид. Отец бы очень тобой гордился. Ах, если бы он мог видеть, чего ты достиг. Лев встал и подошел к окну. Он долго смотрел, как снег ложится на ветви елей. «Отец умер из-за меня», — прошептал он. «Прекрати, ты зная что это неправда». Лев, казалось, его не слышал. «Месье Рос», — сказал мрачно, — «я собираюсь исчезнуть. Я приехал только, чтобы попрощаться с вами. Я стольким вам обязан. Исчезнуть? Что значит исчезнуть?» Что ты такое говоришь? Возможно, вы услышите обо мне странные вещи, но вы-то знаете, каков я на самом деле. Вы знаете, что я не дурной человек, вы знаете, почему я сделал то, что сделал». На шестом этаже отеля Маккер топтался перед люксом Тарнагола. Он должен был обязательно с ним поговорить. Приехав в Палас, он бросился искать его повсюду, но безуспешно. Тарнагола не было ни в лобби, ни в салонах, ни в баре. И вот уже полчаса он стоял у него под дверью, как будто это могло ускорить его появление. Наконец в коридоре показался Тарнагол, энергичным шагом ступая по толстому ковру. Макеру показалось, как и вчера, что вид у него встревоженный. «Макер», — заметив его, удивился Тарнагол, — «сеньор, мне нужно с вами поговорить». Тарнагол огляделся вокруг, как загнанное животное, потом открыл дверь. В номере было темно, уходя, он опустил жалюзи. Тарнагол включил свет, открыл все шкафы и обошел комнаты, чтобы убедиться, что там никого нет. «Учитывая создавшуюся ситуацию, я вынужден принимать меры предосторожности», — объяснил он Макеру, и, указав ему на кресло, сам сел напротив него. «Мы оба знаем, что это мой последний большой уикенд, Макер. Вопрос в том, станет ли он последним и для тебя. Почему и для меня?» — спросил Макер, не умея скрыть свою нервозность, «Потому что П-30 следует за мной по пятам, и за тобой тоже». Макер побледнел. «Кто? Кто рассказал вам о П-30?» «Да будет тебе. Русские спецслужбы давно в курсе. За тобой наблюдают так же пристально, как и за мной. К твоему сведению, я, в отличие от некоторых, никогда не принимал тебя за идиота. Напротив, по сути, ты совершил всего одну ошибку. Не тех боялся. Кому горе от чужих, а нам от своих. Кого я боялся? О чем вы?» «С Анастасией все нормально?» — насмешливо спросил Торнагол. «С Анастасией? Причем тут моя жена?» — вскричал макер, автоматически роясь в карманах в поисках мобильника. Сообразив, что оставил его в своем номере, он вскочил, бросился к себе и поспешно схватил телефон, лежавший на комоде у входа. Взглянув на экран, он понял, что пропустил чуть ли не десяток ее звонков. Что-то случилось. У него подкосились ноги. Он немедленно набрал номер Анастасии. «Макер, наконец-то!» — сказала она, мгновенно ответив на звонок. Она стояла в прихожей с лейтенантом Сагамором. «В чем дело, солнышко? К нам забрался какой-то человек. А влез в окно будуара. Я ездила за покупками и, вернувшись, наткнулась на него. Ты в порядке?» «Да, он сразу сбежал. Но успел обчистить твой сейф. Полиция спрашивает, что было внутри». Макер замолчал. Он пришел в ужас. Значит, Тарнагол уже готовился обменять пост президента на Анастасию. Надо немедленно увести ее в безопасное место». Она повторила свой вопрос. «Что было в сейфе?» «Полицейские спрашивают». «Ну что, в общем, документы», — заикаясь, произнес Макер в полном замешательстве. «Важные банковские документы, но я забрал их с собой. В сейфе ничего не оставалось». Анастасия почувствовала страх в голосе мужа. Она побледнела, и лейтенант Сагамор, насторожившись, пристально посмотрел на нее. Он попросил разрешения поговорить с Макером и взял у нее телефон. «Месье Авазнар — это лейтенант Сагамор из уголовной полиции». «Из уголовной полиции?» «Я думал, это простое ограбление». «А я думаю, это далеко не простое ограбление». «Ваша жена чудом не пострадала. Что вы хранили в сейфе на первом этаже?» «Да ничего, только банковские бумаги», — заверил Макер полицейского. «Но я забрал их оттуда». «Какие именно бумаги?» — спросил лейтенант Сагамор. «Ой до да пустяки ответил макер без различным тоном обычная писанина вряд ли она кого то могла заинтересовать взломщик наверное надеялся найти там какие нибудь драгоценности не могли бы вы зайти ко мне когда вернетесь из Вербье? мне надо задать вам несколько вопросов это чистая формальность Ну, разумеется лейтенант и спасибо вам и вашим людям что так быстро оказались на месте могу я поговорить с женой лейтенант цыогомор передал телефон анастасии И она отошла в сторону, прежде чем ответить. «Солнышко, ты в опасности!» сдавленным голосом прошептал Макер. «В будуаре, на второй полке за книгами, спрятана тетрадь. Возьми ее и уничтожь. Сожги в камине, от нее ничего не должно остаться. Ты меня поняла?» Слушая инструкции Макера, Анастасия широко улыбнулась для вида, поскольку лейтенант по-прежнему не спускал с нее глаз, и самым что ни на есть безмятежным голосом ответила мужу. «Конечно, дорогой». «Ты, главное, не переживай. Все хорошо». И она нажала на отбой. Маккер вне себя от ярости открыл маленький сейф в своем номере, вытащил оттуда пистолет и ринулся в номер Тарнагола, благо он, выбегая, не закрыл за собой дверь. Тарнагол так и сидел на диване. макер наставил на него пистолет. «Я убью вас, Тарнагол, и на этом все закончится», — заорал он. «Успокойся», — сказал Тарнагол, который, похоже, совсем не испугался. «Думаете, я на это не способен?» — воскликнул Макер. «Напротив, очень даже способен. Я знаю, что случилось в Мадриде». «Какого черта? Опусти пистолет, Макер». Макер подчинился, но решил не расслабляться. «Предупреждаю вас, сеньор, если вы хоть пальцем тронете мою жену...» Причем тут я раздраженно перебил его торнагол. «Это все по тридцать. Что? Им-то это зачем? Затем, что они давят на тебя, чтобы ты согласился меня убить». Макер уставился на него, в конец запутавшись. «Теперь ты беспокоишься о своей жене», — продолжал Тарнагол. «Но таковы же были правила игры, да? Я тебе президентство, ты мне Анастасию». «Я передумал», — сказал Макер. «Я хочу и ее, и президентство. Вот убью вас сейчас, и дело с концом». «А вот и не убьешь», — невозмутимо возразил Тарнагол. «Это почему?» Вместо ответа Тарнагол достал из внутреннего кармана пиджака конверт, и протянул его Макеру, который сразу узнал его. «Я привез вам его из Базеля в понедельник ночью», — сказал он. «Совершенно верно. И полагаю, тебе любопытно взглянуть, что же там внутри. Давай, посмотри». Макер посмотрел, там была пачка снимков. Он застыл от ужаса, у него затряслись руки, и ему конец. «Эти фотографии», — сказал Торнегол, — «моё страхование жизни». В Женеве, в прихожей дома Эвезнеров, Лейтенант Сагамор допрашивал Анастасию. «Мадам Эвезнер, я заметил у входной двери дорожную сумку. Вы собрались уезжать?» Ее сердце забилось чаще, но она не подала виду. «Нет, эта сумка валяется тут уже несколько недель, никак руки не дойдут ее разобрать, простите за беспорядок. Вы сказали мужу, что ездили за покупками», — продолжал лейтенант. «Но я не вижу тут никаких пакетов. Я не нашла то, что искала». «Мне нужна зимняя шапка, ее я, и надеялась купить сегодня утром. Но мне не попалось ничего подходящего». «В каком магазине?» — немедленно спросил лейтенант Сагамор. Анастасия была застегнута врасплох. «Я... я... я побродила по центру города. Зашла в бонжине и в соседние лавки». «Мадам Эвезнер», — сказал Сагамор с сочувствием в голосе. «Мои коллеги нашли записку в вашей спальне». Я не думаю, что это имеет отношение к делу, и поэтому возвращаю ее вам. Он протянул ей записку, которую она оставила Маккеру перед уходом, сообщая, что бросает его. Анастасия скомкала листок и смущенно сунула его в карман. Почему-то ей захотелось оправдаться. «Я... я собираюсь уйти от мужа». «Это меня не касается», — мадам перебил ее сагамор и направился к выходу. Вежливо попрощавшись, он добавил уже с порога. Странно, ваш муж даже не полюбопытствовал, все ли на месте за пределами его будуара Обычно, узнав об ограблении, пострадавшие сразу спрашивают, что было украдено и не разгромлен ли дом. Он таких вопросов не задавал, как будто не удивился, что грабитель заинтересовался исключительно будуаром и, прежде всего, содержимым сейфа. Анастасия пожала плечами. Он просто оторопел от таких новостей. Его главным образом волновало, не пострадала ли я. Деньги не самое важные в жизни, лейтенант. Макер так и стоял в номере Тарнагола, погруженном в полумрак, не в силах отвести взгляд от фотографий. Они все были сделаны в Мадриде на прошлой неделе в разные дни. Его сняли на выходе из здания аэропорта, потом с Пересом, на улице перед домом айтишника и под занавес спешащим прочь оттуда. «Я не желаю тебе зла, — Макер заверил его Торнегол, — но я вынужден защищаться. Поэтому я принял меры предосторожности. Если вдруг, не дай бог, ты вздумаешь мне угрожать и со мной что-то случится в этот уикенд, фотографии с указанием имен тех, кто на них изображен, будут переданы испанской прессе и полиции. «Вы правда дьявол! — воскликнул Макер. — Я хуже дьявола, потому что я существую на самом деле. Они смотрели друг на друга, как львы, готовые к прыжку. «Нам незачем быть врагами», — сказал, наконец, Тарнагол. «Как ты помнишь, я получил твои акции вполне законно. Мы совершили обмен. Если ты хочешь, чтобы я их вернул, верни то, что принадлежит мне. Анастасия вам не принадлежит. Тебе тоже?» «Ты же знал, что она любит льва. Она тебе все рассказала». И каким же чудом она бы ни с того ни сего влюбилась в тебя, если бы я не вмешался? «Выберите меня президентом и скройтесь навсегда», — предложил Макер. «Тогда все оставят вас в покое. Я знаю, что мои дела плохи. Если ты меня не убьешь, этим займется кто-нибудь другой. Я знаю, что должен умереть или испариться. С другой стороны, я все еще могу помешать твоему назначению, разве что...» «Что?» — спросил Макер. Разве что ты променяешь Анастасию на пост президента. Пришло время решить, от чего отказаться. Когда полицейские убрались из колонии, Анастасия бросилась в будуар. Она нашла тетрадь в том месте, которое указал ей Маккер. В ней ничего не было, не считая нескольких бухгалтерских записей на первой странице. Еще там лежало какое-то письмо. Она слишком волновалась, чтобы сразу прочесть его. Она сунула тетрадь вместе с письмом в сумку, и позвонила Льву сообщить, что происходит. Не прошло и двадцати минут, как за ней приехал черный лимузин с Альфредом за рулем. Анастасия вышла, быстро села в машину, и они тут же двинулись по шоссе Рюд к центру города. Промчавшись по набережной генерала Гизана, Альфред пересек мост Монблан, и, чтобы Анастасию никто не заметил, обогнув отель «Деберг», подкатил к служебному въезду, предназначенному для грузовых машин поставщиков. «Месье попросил меня принять все меры предосторожности», — объяснил Альфред, когда они остановились в подземном паркинге. «Здесь вы будете в безопасности. Спасибо, Альфред. Я так испугалась, вы даже не представляете. Меня все еще колотит от ужаса. Мне очень жаль, что вы пережили такое потрясение. Знаете, меня пугает не столько само ограбление, сколько все, что с этим связано. Мой муж явно встревожился, говорил про какие-то банковские документы». А тетрадия она предпочла умолчать, и несмотря на маску, мне кажется, я почти узнала грабителя. Может, это был кто-то из банка, предположил Альфред. Понятия не имею. Он вроде бы даже смутился, это правда было очень странно. Оказавшись в номере Левовича в привычной обстановке, Анастасия вздохнула с облегчением. Она заперла дверь на два оборота, налила себе вина, чтобы взбодриться и выпила его, любуясь грандиозным видом Женевского озера. Потом разожгла камин и взяла найденную в Будуаре тетрадь. Прочтя письмо, она с удивлением обнаружила, что его подписал президент Швейцарской конфедерации, благодаривший Маккера за оказанные услуги. Какие такие услуги? Что все это значит? Анастасия решила выполнить указание мужа. Она бросила письмо в огонь и долго смотрела, как оно горит. Она хотела отправить вслед за ним и тетрадь, но вдруг заметила, что на пустых страницах проступают буквы. Анастасия нетерпеливо поднесла тетрадь поближе к пламени, и текст тут же проявился целиком. С бьющимся сердцем она начала читать откровение Макера. «Швейцария, тихая гавань, с ее зелеными пастбищами и голубыми озерами, защищает свои банки, словно медведица своих детенышей. Больше ничего вам знать не нужно. Я сам, кстати, не слишком осведомлен». Порядок и стабильность – наш девиз, молчание и осторожность – наши дети. 12 лет назад меня завербовали в особый отдел швейцарских спецслужб. Это секретное подразделение носит название ПИТ-30, финансируется из государственной черной кассы и неподконтрольно в своих действиях парламентской комиссии по разведке. Ошеломленная Анастасия поняла, что все эти годы ее муж вел двойную жизнь – Она лихорадочно читала его отчеты о заданиях П 30 Макер». Ее милый маккер и ее недотепом муж оказался офицером разведки. Все это впечатлило и позабавило бы ее, если бы его история не приняла трагический оборот. Должен признаться, что у меня на совести гибель людей. Сам того не желая, я косвенно участвовал в уничтожении бывшего айтишника Эвезнер Банка и его жены, которые решили передать списки наших клиентов испанским налоговым органам. Я глубоко сожалею о том, что по моей вине пролилась кровь. Я не хотел причинить им вреда. Если вы читаете эти строки, значит дела мои совсем плохи. Умоляю вас, мой дорогой читатель, поверить мне, я никогда никому не желал смерти. Я понятия не имел о зловещих замыслах Пи-30. Меня воспитывали в уважении к христианским ценностям, и я надеюсь, что однажды мне удастся искупить свои грехи. Да простит меня Бог». Анастасия в отчаянии прервала чтение, ее била дрожь. Теперь понятно, почему президент Конфедерации выражает Макеру благодарность за оказанные Родине услуги. Она заглянула в самый конец его исповеди. «Моя последняя миссия должна осуществиться во время большого уикенда Эвезнер-банка в Вербье. Пи-30 просит меня помешать сеньору Тарнагулу захватить власть в банке».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 Она силилась вспомнить, как все было, как она рассталась со львом пятнадцать лет назад, но память внезапно подвела ее. Она перечитала записки Макера. Как же Тарнегол это провернул? Нет, он действительно был воплощением абсолютного зла. Она схватила мобильник и позвонила Макеру. «Солнышко, все хорошо?» «Макер, я?» «Я?» Она всхлипнула. Он понял, что она прочитала тетрадь. «Не говори ничего», — взмолился он. Нас наверняка прослушивают. Что с нами будет, Макер? Не могу сказать, но я сделаю это ради тебя, из любви к тебе. А теперь пока я не хочу, чтобы они тебя выследили. Она разъединилась и заплакала. Она понимала, что грядет катастрофа.